обитатели другого мира. Чан спускался в рощу два-три раза в неделю и вскоре так освоился в царстве снов, что чувствовал себя там почти как в реальности. Он даже рискнул пролететь под островом, хотя сердце и замирало при виде бесконечной бездны внизу. После такого испытания Парню стал оказаться, будто ему теперь все по плечу. И если поначалу он был весьма настороженным, каждый раз, когда оказывался в другом мире, то вскоре стал слишком самоуверенным, поэтому и не заметил, как один из обитателей царства снов прицепился к нему и просочился в реальность. Вообще считается, что чем меньше размер существа, тем оно безопаснее. Поэтому Чан не опасался ловить руками местных небольших причудливых рыб, птиц и зверьков, чтобы рассмотреть их получше. Если верить книгам, серьезную угрозу представляли только твари размером примерно с человека». Однако авторы забыли упомянуть, что более мелкие создания тоже могут причинить неприятности, пусть и не смертельные, и что некоторые обитатели царства снов умеют становиться невидимыми. Обычно Чан проводил что-то вроде разминки для разума в своем пузыре. Прежде чем отправиться в другой мир или вернуться в реальность, но в последнее время он пренебрегал этим, сразу совершая переход, поэтому и не увидел, повисшую на его ноге, бесформенную и прозрачную кляксу. Иногда некрупные обитатели царства снов могли просочиться в реальность и сами по себе особенно в тех местах, где грань между мирами очень тонка. Такие существа со временем становились мелкими духами и в целом не представляли особой угрозы. По крайней мере, заклинатели их поголовным истреблением не занимались. Но порой встречались более опасные экземпляры – И как раз один из таких прилип к Чану. Парень, сам того не зная, донес вторженца до ученических общежитий, где иномирный зверь отправился путешествовать по чужим спальням. Этой ночью Личан после урока с великим предком погрузился в обычный сон, вместо того, чтобы тренироваться сноходчестве. Все учебники советовали время от времени давать разуму отдых, чтобы избежать духовного истощения. Вот и парень отпустил сознание свободно плыть, дрейфуя на волнах воспоминаний и мыслей. Ему приснился один из уроков по математике. Вел его старший адепт который Чану никогда не нравился. Если остальные наставники прилагали усилия, чтобы обучить своих подопечных хоть чему-то, то этот парень чуть ли не каждое предложение цедил сквозь зубы, словно делает огромное одолжение. А всех учеников в классе явно считал умственно отсталыми детьми, которых он вынужден терпеть. Наставник произнес несколько несвязных фраз, не имеющих никакого смысла, но сказал, что это была задача и потребовал ее решить. Однако как ни старался Чан, так и не смог понять, какой тут будет ответ. В тот момент, он еще не осознавал, что спит. Поэтому происходящее казалось ему естественным, и неспособность решить задачу приводила его в отчаяние. Все остальные ученики прилежно что-то писали, как будто и правда занимались вычислениями, и только Чан, как идиот, Сидел и ни строчки не мог вывести. Собственная глупость так сильно расстраивала и пугала, что его даже в холодный пот бросило. Он впервые в жизни оказался не в состоянии что-то решить, и когда наставник начал ходить между рядами, приближаясь к нему, Чан впал в настоящую панику. Учитель заглядывал в записи учеников и кивал, но рядом с одним из столов остановился и нахмурился. «Ты ошибся. Мне придется тебя наказать». С этими словами наставник выхватил меч и отрубил ученику голову. Все остальные тут же пригнулись ниже, как будто хотели стать невидимыми или притвориться, что поглощены решением задачи. И только Чан испуганно вскрикнул, когда кровь брызнула во все стороны. Наставник мгновенно повернулся в его сторону. — Ты тоже не решил? Он направился к нему, поднимая меч, а парень наконец сообразил, что что-то не так, и попытался проснуться. Однако он впервые оказался в наведённом кем-то кошмаре и никак не мог вырваться. Тело не подчинялось, а ужас накатывал ледяными волнами. Учитель занёс клинок над его головой, и только в последний момент Чан Наконец смог пошевелиться и со всей силы толкнул стол, кидая его в наставника. Проснулся он с громким вскриком и еще некоторое время вздрагивал, пытаясь унять сердцебиение. Возможно, большинство людей в таком сне напугали бы убийство и кровь, но Чана куда сильнее задело то, что он не смог решить задачу. Утром он записал ее условия на листке бумаги, но даже так она не имела смысла, и парень злился, что его разум вообще выдал такую нелепицу. Этой ночью еще несколько учеников видели кошмары и тоже проснулись в холодном поту. Возможно, если бы существо из царства снов попало бы к обычным людям, то оно могло бы откормиться на их страхах и превратиться в полноценного монстра. Но в школе заклинателей ему приходилось очень тяжко. Ученики хоть и не понимали, что происходит, но инстинктивно защищались. отвечая ударами на нападение. Невезучее создание во снах били кулаками и мечами, кидали в него предметы, швыряли об стену. В конце концов бедняга умер от голода и жестокого обращения до того, как Чан узнал о том, что его соученикам слишком часто снятся кошмары, и понял, что случайно принес с собой обитателя другого мира. Он постарался быть внимательнее и с тех пор всегда при выходе из царства снов проверял, не прицепилось ли к нему еще какое-нибудь создание. Но, к его удивлению, в следующий раз все произошло совсем не так. Обычно на острове находились только мелкие существа размером примерно с ладонь и по поведению больше похожие на мальков рыб. Пусть они и были шустрыми, однако при некоторой сноровке их получалось изловить голыми руками. Но однажды среди них затесался зверь покрупнее размером примерно с кошку. Он даже выглядел похоже и, хотя постоянно менял форму, голова у него выглядела словно кошачья. Как оказалось, она неплохо сочетается почти с любым телом — рыбьим, змеиным или птичьим. Если остальные создания зачастую выглядели гротескными и нелепыми, то этот обитатель царства снов смотрелся весьма симпатично в любом состоянии. А когда он подплыл ближе и потерся головой о ногу Чана совершенно кошачьим движением, парень вспомнил, что кошки весьма чувствительны к духовной энергии. «Они могут видеть то, что недоступно другим людям», и иногда из-за любопытства попадают во всякие аномалии или порталы. Обычное животное вполне могло провалиться в царство снов в тех местах, где грань тоньше всего, и мутировать, став подобием местных обитателей. Чан почесал создание за ухом, и оно замурлыкало, несмотря на то, что вторая половина его тела была больше похожа на змеиную. Кот так отчаянно ластился, что обвился вокруг ног парня в несколько колец и сам в себе запутался. Позабавленный Чан рассмеялся, распутал создание и решил забрать с собой. В конце концов, В правилах Шэньшу нигде не сказано, что адептам запрещено заводить питомцев.